Глава 30. Насир чуть было не зарычал вслух. Охотник, дурак, выжил из ума. Он будто не замечал, какое безобразное темное создание встало перед ним. Более того, вместо нападения он спрятал Джамбию в ножны, ослабил защиту, приблизился к чудищу, Насир наблюдал за ним из полуразрушенной передней, пока разочарование щекотало нервы. Ифрит действовал осторожно. Он был созданием бездымного огня, заключенным сестрами в тюрьму на Шаре. Однако не только ифриты выбирались из мрака под темнеющим небом. «Ты действительно думаешь, что охотник видит ифрита в настоящем обличии? – спросил Альтаир осторожно вращая плечом. Насиру было плевать. Если глупец продолжит бездействовать, то погибнет вместе с единственным шансом найти путь к Джаварату. Почему этот охотник всегда подвергается опасности? Насир поднял лук. Компас лежал в кармане тяжелым грузом. Хашашин не стал рассказывать Альтаиру, что с тех пор, как они взобрались на стену, стрелка поменяла направление. Дважды и дважды привела к охотнику. Внезапный крик развеял мысли Насира.